когда он в угоду своему сыну Титу взошел на триумфальную колесницу, чтобы отпраздновать победу над евреями и должен был целый день разъезжать стоя в тяжелых одеждах капиталийского Юпитера, это, милые мои, было куда труднее. А теперь ему придется простоять самое большее несколько минут. Он много и бестолку слонялся по свету. В Англии дрался с варварами, в Риме с сенатом и военным кабинетом. В аудеи его ранили, в Африке забросали конским навозом, в Египте селедочными головами. Жизнь его протекала бурно. Он был градоправителем Рима, консулом, триумфатором, но был также и экспедитором, посредником по добыванию титулов, агентом по сомнительным финансовым операциям Несколько раз терпел банкротство. Если он не сдался, то это в сущности заслуга вон того дуба во дворе старого священного Марсова дуба. Этот дуб, как неоднократно рассказывали мать и бабушка, дал при его рождении невероятно пышный побег в знак того, что он, Веспасиан, предназначен судьбой для чего-то высшего. Правда, он достаточно долго срамился, этот священный дуб. Веспусян кряхтел, когда сначала мать, а затем его подруга, госпожа Кенида, ссылаясь на дуб, мучили его все вновь и вновь, утверждая, что он не имеет права, как ему того хотелось, довольным крестьянином спокойно сесть в этом имении. Ну да и он, проклиная, продолжал пробиваться вперед. В конце концов, дуб все же оказался прав, и его мать и бабушка, чьи закопченные восковые бюсты стоят в синях, могут быть довольны. Смеркается. Его мысли затуманиваются и путаются. Наркотик начинает действовать. Чья-то жирная рука отгоняет комаров, которые все вновь пытаются опуститься на потную твердую кожу его лица. Он щурится. «Это Клавдий Регин», — отгоняет от него Комаров. Полуеврей, но неплохой человек. Сорока миллиардов не хватало, когда Веспасиан взял в свои руки финансы. Сорок миллиардов! От такой суммы не отмахнешься. И этот еврей не отмахнулся. Без него Веспасиан ее бы не добыл. Клавдий Регин... полуеврей человек с Востока. Веспасиан знает, что без помощи Востока он никогда не стал бы императором. Но он римлянин. Восток наводит на него страх, он не любит его. Нужно извлечь из Востока всю возможную выгоду, но особенно якшаться с ним не следует. Как только Восток стал ему не нужен, он от него отстранился». Он не стеснялся отнимать дарованные им привилегии у целых провинций, как, например, у Греции. И этот Иосиф тоже невыносим. Все литераторы невыносимы, а еврейские вдвойне. К сожалению, без них не обойдешься. Биографии необходимы. Легче умирать, когда знаешь, что оставишь потомству приятный запах. Хорошая книга устойчивее, чем бюст. Книга этого еврея Иосифа проживет долго. И недорого, в конце концов. Он не истратил на этого человека и миллиона. Смехотворная цена за несколько тысячелетий посмертной славы. Если, допустим, книга просуществует две тысячи лет, то во что же обойдется один день его посмертной славы? Сейчас сочтем. Во-первых, 365 помножить на 2000, затем миллион разделить на произведение, если бы только не проклятый туман в голове. 365 помножить на 2000 — нет, не выходит. Но во всяком случае, выгодное дельце. У него в рукаве комар. То, что он это еще чувствует, хороший признак. И он обязательно высчитает, во что ему обойдется один день посмертной славы. Надо бы выгнать комара. Но чтобы говорить, нужна сила, а он приберегает свои силы для приличного последнего слова. Римский император должен умереть с приличным последним словом. Выгоните комара, конечно, неплохо, но в этом мало достоинства».